Глава десятая Облицованные мрамором стены были нарядны и холодны. Многоцветный мозаичный пол дышал леденящей стужей. Ветер с Дуная, проникая сквозь широкие, забранные причудливыми бронзовыми решетками окна, обдавал промозглой сыростью. С трудом верилось, что в этот самый час над Доростолом висит ослепительное южное солнце, что вокруг дворца цветут сады, и горожане ходят в легких одеяниях, с умором, сыростью, зловещими тенями, тревожными шорохами, несмываемыми следами чужой непонятной жизни, были переполнены покой древнего доростельского дворца, временного жилища князя Святослава. Пересчитывая шагами скользкие каменные плиты, князь с грустью и сожалением вспоминал о теплом ласковом дереве киевских теремов. Камень будто клетка, давит, леденит, набивает недобрые мысли. Видно, права в чем то была княгиня Ольга, предостерегая от расставания с отчиной. Душа человека требует домашнего тепла. А может, мрачные мысли пришли, От недобрых известий радоваться действительно было нечему. Начало войны с императором Цимисхием им проиграно, и Святослав отдавал себе в этом отчет. Вчера в этом мрачном и холодном зале перед Святославом сидел Патриций Калакир, будто бы чудом вырвавшийся из осажденного преслова. Святослав никак не мог уразуметь спокойствия и высокомерной уверенности грека. Позорное бегство из осажденного города тот представлял, если не как подвиг, то уж во всяком случае, как великую услугу князю русов. Правда, известия, принесенные калакиром, заслуживали внимания. Патриций просидел два дня в тайном убежище неподалеку от Преслова, и верные люди успели рассказать ему обо всем, что делалось в это время в захваченном греками городе. Император Иван Цимиский старается предстать перед болгарами избавителем. Он разрешил болгарским пленным уйти, кто куда пожелает, и объявил, что вступил в их страну не для порабощения Болгарии, но лишь для войны с русами, против которых единственно будет сражаться. Плененному царю Борису император оставил регалии царское деяние. Почтительно называл его на людях царем. Благодарный Борис, по подсказке императора, разослал грамоты своим подданным, чтобы они больше не помогали князю Святославу. Растерянные боляри мечутся, не зная, к кому примкнуть. Они еще не повернули оружие против бывших союзников, но и помощи от них ожидать нельзя. Опытный колокир Правильно подметил эти тревожные изменения. Князь Святослав мог бы добавить, что не только болярские дружины покинули его. При первых же известиях о вторжении в Болгарию, Большого Византийского войска ушли за Дунай печенеги и венгры. Святослав остался один на один с цемисхием. Однако, даже зная много больше, чем патриций, Князь Святослав не считал, подобно ему, войну проигранной. Кроме начала, война имеет еще и конец. Именно конец войны венчает лаврами победителя. Поэтому Святослав равнодушно слушал советы Патриция Калакира временно отступить, заключить союз с германским императором Оттоном, который постоянно враждебен Византии, снова нанять печенегов и, дождавшись из Руси нового войска, вернуться в Болгарию. Колокеру легко было советовать. Главная забота Патриция о собственной безопасности. Пусть спасается, Святослав его не будет удерживать. Бесполезен теперь Калакир. Пришло время мечей, а не хитроумных интриг в которых тот чувствовал себя как рыба в воде. Пусть калакир один отправляется к императору Оттону. За прошлые услуги Святослав даже поможет ему безопасно покинуть пылающую войной Болгарию. А сегодня в том же зале стоял воевода Сфенкел. Сапоги воевода были забрызганы бурой дорожной грязью, голова обвязана трепицей. Сфенкел смотрел растерянно и виновато. Но в чем он виноват, воевода Сфенкел? Он сражался, как храбрый воин, и снова будет сражаться, когда придет час битвы. Святослав ласково похлопал Сфенкелу ладонью по плечу. «Ступай, воевода! Ступай, милость моя, с тобой!» Сфенкел благодарно вздохнул, пошел, шаркая сапогами, и, пошатываясь к выходу. Колокир и Сфенкел. Высокомерный беглец и чувствующий себя виноватым герой. Как они не похожи друг на друга, а ведь оба, каждый по-своему, были с ним, со Святославом. Но предаваться раздумьям было некогда. Цемиский, наверное, спешит. Он тоже знает цену дням на войне. Святослав трижды хлопнул в ладоши, сказал вбежавшему отроку. Зови Свенельда и гонца, что приехал из Плиски. Тоже зови. Император Цемисхий действительно спешил. 17 апреля он быстрыми маршами двинулся из Преслова к Доростолу, снова поручив заботы об обозе и осадных орудиях по Ракимомину Василию. Города между Гемейскими горами и Дунаем были уже покинуты русскими гарнизонами. Без боя сдались византийскому войску Плиска, Диная и другие крепости. В них император Цимисхий оставил небольшие отряды стратиотов, а с остальным войском продолжал стремительный бег к Дунаю. Там решался исход войны. 23 апреля рано утром конные разъезды императора Цимисхия приблизились к Доростолу где, как уже знали византийцы, стоял с войском князь Святослав. Первая схватка закончилась трагически для византийцев. На малоазиатских всадников Федора Мисфианина, опередивших катафракторные полки и пехотные колонны, напали из засады русы. Может быть, русы и пропустили бы всадников, потому что в обязанности сторожевой составы входило лишь оповещение о приближении неприятеля, но воинами командовал дружинник, вырвавшийся вместе с воеводой с Фенкелом из Преслова. Ненависть к византийцам, безжалостно переколовшим мечами его товарищей на Дворцовой площади, оказалась сильнее благоразумия. Послав концов к князю Святославу, Дружинник с остальными воинами напал на растерявшихся от неожиданности греков. Русы вышибали их и сёдел длинными копьями, рубили мечами, пронзали широкими охотничьими ножами. Почти никто из всадников Феодора Мисфианина не спасся. Однако и русы, ослепленные яростью, были окружены подоспевшими стратеотами и перебиты. Император Цимисхий, Долго стоял на поляне, усеянной телами греков и русов. Он видел, как мрачнели лица, проезжавших мимо катафрактов, как они придерживали волновавшихся коней и приглядывались к убитым воинам, будто пересчитывая их. Греков полегло больше, и не только застигнутых в врасплох всадников Феодора Месфианина, но и строкиотов, сражавшихся потом с окруженными русами. Это наводило на грустные размышления. Цемисхий подумал, что если бы князь Святослав согласился уйти за Дунай со своими страшными копьеносцами и не менее страшными всадниками в кольчугах, способными на равных сражаться с катафракторной конницей, то он бы сам предложил мир, чтобы не испытывать больше военного счастья. Но, судя по первой ошибке, Святослав решил защищаться. Цемиский взмахнул плетью, кинул вздыбившегося коня к Доростольской дороге. За ним поспешили бессмертные. Мягкий топот нескольких тысяч копыт был подобен подземному укулу. Колонны строкиотов расступались, пропуская императора. Всадники вынеслись на небольшую возвышенность. Дальше до самых стен Доростала тянулась равнина, кое-где пересеченная каналами и руслами ручьев, испятнанная черными полосками пашни колючими кустарниками. А еще дальше позади Доростала медленно катил свои коричневые волны весенний полноводный Дунай. Издалека каменные стены Доростола казались невысокими и совсем не грозными, но Ацемийский знал, что толщина их достигает 12 локтей, а до зубчатого гребня способны дотянуться лишь самые длинные штурмовые лестницы. Двое ворот выходили в поле, а над ними торчали массивные башни. Но не каменные твердыни Доростола привлекли внимание императора. Преграждая путь к крепости, на равнине стояла еще одна стена, живая. Пешие русы стояли своим обычным сомкнутым строем, сдвинув стеной большие щиты. Князь Святослав вывел войско в поле. Император Цимисхий расставлял свои полки неторопливо, с тщательностью и искусством, достойным великих полководцев древности. Два крыла катафракторной конницы, как два железных кулака, были готовы ударить или в чело русского войска, или сбоку в скулу, или сзади в незащищенный затылок. Расчлененный на сотни строй тяжело вооруженной конницы был гибким и послушным воле полководца. Позади конницы стояли рядами многочисленные лучники и метатели камней, которым было велено непрерывно обстреливать руссов, чтобы они не имели ни минуты покоя и понесли потери до начала рукопашной схватки. Намерения противоборствующих сторон прояснились еще до начала сражения. Император Иоанн Цимисхий решил искать победу неожиданными ударами катафракторной конницы, то по одному, то по другому крылу русского войска, поочередно сосредоточивая на крыльях большинство полков, а в случае необходимости и бессмертных. Князь Святослав противопоставил коннице императора Цимисхия глубокую пехотную фалангу. Русские дружинники умели сражаться в конном строю, но не с меньшим искусством и стойкостью могли биться пешими. Тяжело вооруженная пехота устойчивее в бою, чем конница. Только она может выжить натиск катафрактов и похоронить на Доростольской равнине цвет византийского войска. Так считал князь Святослав. Спешивая своих дружинников, и усиливая этими отборными воинами пехотный строй. Двенадцать раз бросались в атаки катафракты императора Цимисхия и двенадцать раз откатывались, устилая поле, нарядными панцирями, расколотыми щитами и шлемами с разноцветными перьями. Битва долго оставалась в совершенном равновесии, писал византийский историк. Русы сражались храбро и отчаянно. Они давно приобрели славу победителей над всеми соседственными народами и почитали величайшим несчастьем быть побежденными и лишиться этой славы. Греки тоже страшились быть побежденными. Они до сих пор побеждали всех своих неприятелей, а теперь настал день, когда они могли лишиться приобретенной славы. Приближался вечер, но оба войска продолжали сражаться с необыкновенной храбростью. Русы, испуская яростные крики, бросались на греков. Уже пало весьма много воинов с обеих сторон, а победа все еще оставалась сомнительной. Оставим на совести византийцы рассуждение о природном зверстве и бешенстве русов, без которых его соотечественники вообще не мыслили рассказы о варварах. Главное, он все-таки признавал, императору Цимисхию не удалось сломить русские войска в многочасовом сражении. Только перед самым заходом солнца Цимисхий собрал в одном месте значительную часть конницы, лично возглавил ее и смял левое крыло утомленных непрерывным сражением руссов. Русы отступили и заперлись в Доростале. Если отступление одного непобежденного противника можно считать победой другого, то император Цемисхий победил в первом сражении. Именно так он постарался представить дело, чтобы ободрить свое войско. Катафракты и стратиоты шумно пировали, хвастались наградами, преувеличенно почтительно называли друг друга новыми чинами, щедро пожалованными императором. Но сам Цемиский отлично сознавал, что победа это призрачно, а тяжелые потери почти бесполезны. До желаемой цели разгрома князя Святослава сегодня было так же далеко, как вчера. Стены Доростола неприступны, а укрывшиеся за ними войска русов способны к продолжению войны. Всю ночь вооруженные стратиоты стояли перед воротами Доростола, чтобы предупредить возможную вылазку русов. А утром, 24 апреля, император цимиский приказал строить укрепленный лагерь. Вокруг возвышенности греки вырыли глубокий ров. Землю, извлеченную из рва, насыпали валом, а на гребни вала водрузили копья и повесили на них щиты. Была назначена дневная и ночная стража, потому что дерзость и предприимчивость русов были хорошо известны. С ними приходилось соблюдать осторожность. Так предупредил Семиский, и военачальники согласились с ним. Русы – опасные враги. Доблесть катафрактов и стойкость стратеотов полезно дополнить надежными укреплениями и зоркими сторожевыми заставами. Весь день под Доростолом было спокойно. Византийцы копошились в своем укрепленном лагере, ставили шалаши и шатры для военачальников и знатных людей. Русы отдыхали за крепостными стенами после вчерашнего боя. Война будто замерла, подарив усталым ратникам короткую передышку. Военная хродника последних апрельских дней 1971 года вместила больше драматических событий, чем иные месяцы или даже годы другой войны. 25 апреля отряды катафрактов подъехали к стенам Доростола, вызывая русов на бой. Лучники и прачники императора Цимисхи принялись метать стрелы и маленькие ядра из обожженной глины. Им отвечали со стены защитники города. Поединок оказался неравным. Византийские стрелы ломались, ударяясь о каменные зубцы. Глиняные ядра рассыпались красной пылью, а тяжелые дротики, выпущенные дальнобойными крепостными самострелами, пронзали насквозь панцири катафрактов и щиты стратиотов. Убедившись в тщетности своих усилий, начальники катафрактов и лучников увели своих людей в лагерь. Вечером руссы в конном строю вышли из города. Катафракты атаковали их, но успеха не имели. После равного боя руссы возвратились в Доростол. Однако вечер 25 апреля все же принес императору Цемисхию удовлетворение. По Дунаю поднялся к Доростолу Византийский флот. Огненосные триеры растянулись цепью поодаль от берега в безопасности от крепостных метательных орудий и встали на якоря. Так предписывали правила морской войны. И друнгарий флота следовал им неукоснительно. Русы поспешно вытащили из воды свои легкие ладьи и унесли к стенам под охрану лучников. Князь Святослав приказал крепко беречь ладьи потому что между берегом и цепью огненосных терьер оставалась широкая полоса мелководья, по которому русские ладьи могли свободно плавать. А плошность греков сулила заманчивые возможности. 26 апреля произошел второй большой бой под Доростолом. Русы снова вышли в пешем строю, и опять была равная битва, в которой военное искусство греков не смогло преодолеть мужество и стойкости русских пехотинцев. Только неожиданная гибель воевода Сфенгела, пронзенного копьем катафракта, внесла замешательство в ряды русов, и они отступили, но недалеко. Катафракты, утомленные битвой и устрашённые большими потерями, не осмелились их преследовать. Русы остались на равнине, зажгли костры и простояли на виду у византийского войска всю ночь и утро следующего дня. Только к полудню, 27 апреля, когда император Цинизхий послал Большой Конный войско, чтобы отрезать русов от города, воины князя Святослава свернули свой стан и неторопливо ушли в Доростол. На месте русского стана греки нашли лишь остывающие костры до тела катафрактов. Зрелище показалось византийцам столь ужасным, что они поспешно повернули коней прочь от стана, Русы что-то кричали им вслед со стены, но из города больше не выходили. 28 апреля прибыли осадные орудия. Многочисленные баллисты и катапульты были пока поставлены возле византийского лагеря. Византийцы копошились вокруг них, как бурые лесные муравьи. Император торопил, ему не терпелось повторить Пресловскую бойню, но с осадными орудиями пришлось провозиться до самого вечера. Деревянные рамы расшатались в дороге, веревки из сплетенных воловьих жил пересохли, рычаги и втулки колес требовали свежей смазки. Обстрел Доростола пришлось отложить на следующий день. А на следующий день было уже поздно. Вокруг Доростола желтел свежими откосами глубокий и широкий ров, вырытый русами всего за одну ночь с 28 на 29 апреля. Император Цимисхий был удивлен и раздосадован. Князь Святослав отыскал единственно возможное средство защиты от осадных орудий, причем средства, никогда раньше не применявшиеся полководцами. Глубоким рвом он просто преградил путь осадным орудиям к крепостным стенам, а чтобы засыпать ров, требовалось сначала прогнать русских лучников, которые посылали через ров свои смертоносные стрелы и не подпускали воинов-вспомогательных отрядов. В ленивой перестрелке через ров прошел день 29 апреля. День очередного разочарования императора Цимисхи. Ночь принесла новое огорчение. Дождь и шквалистый ветер загнали воинов Цимисхи в шатры и шалаши. Даже караульные спрятались под крышу, забыв о своем долге. А князь Святослав посадил на ладьи 2000 дружинников, Ладьи проплыли, не никем между берегом и стоявшими на якорях огненными триерами. Выше по реке стояли возле берега обозы императора Цимиские, о которых узнал князь Святослав. Нападение русов оказалось совершенно неожиданным. Стража Паракемонина Василия была мгновенно перебита. Запасы продовольствия перенесены на ладьи. То, что русы не могли увезти с собой, они безжалостно уничтожили. Рассыпали по земле и смешали с навозом зерно и муку, разбили кувшины с вином, изрубили топорами обозные телеги, захваченные оружие и доспехи они побросали в воду. Между тем ветер начал стихать, дождь прекратился, сквозь тучи стала изредка проглядывать луна. Пора было возвращаться Ладии тихо поплыли вдоль берега к Доростолу. За прибрежными кустами раздались громкие и веселые голоса. Гребцы подняли весла, замерли. К воде вышли греческие воины, кто в рубахе, кто в одних штанах, а кто и вовсе голый. Они вели в поводу коней, принялись тереть их волосинными щетками. За плеском воды и громкими голосами греки так и не расслышали осторожного журчания воды под носами ладей. Ладьи благополучно миновали опасное место. Открылась большая поляна, освещенная дрожащими отблесками костров. Возле них сидели греческие воины тоже без доспехов и оружия. Другие собирали хворост на опушке леса. Разве можно упустить такой случай? Воевода судовой рати пропустил вперед ладьи, нагруженные продовольствием, а с остальными причалил к берегу за лесом. Тихо, как охотники за бобрами, дружинники прошли через ночной лес и напали на греков. Много здесь погибло воинов императора Цимисхия, и только темнота спасла некоторых от смерти. Запомнилась та ночь грекам. Император Цимисхий в гневе топал ногами и кричал на друнгария флота, как на неродивого раба. Жалко было обозы погибших воинов, Но еще больше сожалел император, что князь Святослав захватил много продовольствия, и осада может затянуться. Сколькими жизнями придется заплатить за лишние дни осады? А то, что осада неизбежна, не вызывало сомнений. Непобежденное войско засело за каменными стенами Доростова и досаждало частыми вылазками. Единственное, что мог противопоставить император державности русов, это рвы, которыми были перекопаны все дороги из крепости и многочисленные заставы, бодрствовавшие и днем, и ночью. Недели тянулись, незаметно складывались в месяцы. Прошел июнь, на вторую половину своей быстротечной жизни покатился июль, а над воротной башней Доростола по-прежнему развивался стяг князя Святослава.